его больше всего. Глава 196. Знакомство. Я подписал контракт под свидетельством глаза суда, пообещав не делать ничего, что может повредить Садам 4 сезонов. Если я вернусь к этому соглашению, то подвергнусь суду. Это больше всего заботило Лейлина. Если у него будет выбор, то он не хотел бы вредить Садам четырех сезонов, так как с самого начала хорошо относился к ним. Это легко решить. «Вот решение. Крылья гадких птиц. До тех пор, пока у тебя они есть, ты сможешь аннулировать контакт с Садами Четырех Сезонов». Гигант бросил бутылку с серым раствором Лейлину. «У тебя даже имеются давно потерянные предметы!» Лейлин поймал бутылку и позволил ей Чипу провести тщательный анализ. Результаты заставили его чуть ли не задохнуться от удивления. С такой подготовкой можно было с натяжкой сказать, что он давно к этому подготовился. «Ха-ха-ха-ха! Оно не мое, но принадлежит боссу, что стоит позади меня. Он специально отдал мне эту смесь из собственной коллекции, чтобы я передал его тебе». Гигант ничего не требовал взамен, а прямо ответил Лейлину, что заставило его немного испугаться. «Итак...» «Каков твой ответ?» «Признание силы других является инстинктом всех темных магов. Сперва мне нужно проверить твою силу». После некоторых раздумий Лейлин дал свой ответ. «Ты увидишь». Голос гиганта стал менее различаемым. Большое количество зеленого тумана, распространившись по окрестности, окружило Лейлина. Спустя некоторое время туман рассеялся, и Лейлин вышел вперед с серьезным выражением на лице. Казалось, что его беспокоило несколько вещей. «Я никогда не думал, что это сделал он». После этого Лейлин успокоился и вернулся в свой лагерь, как будто ничего не произошло. По прошествии ночи Лейлин продолжил свое путешествие. Равнины Вечной реки располагались на границе территории между темными и светлыми магами, Здешняя безопасность находилась под угрозой. В этих местах, даже внутри городов, ежедневно происходили грабежи, убийства и другие преступления. Время от времени даже иногда происходили сражения между несколькими магами. В этой ситуации охранники города больше походили на профессиональных разносчиков трупов и ежедневно занимались очисткой территории. После того, как в этом регионе обнаружилось тайное пространство, в него тут же начало вторгаться большое количество магов, что привело к возникновению еще большего хаоса в этом месте. По пути только число людей, что хотели кому-то отомстить, достигало отметки в 15 человек. Это означало, что в каждый момент у кого-то могла возникнуть личная мотивация. Если бы не Лейлины, одежда его группы, что придавала им таинственности, Даже маги вроде него могли встретиться с некоторыми неприятностями. Выйдя из города обычных людей, Лейлин вдруг, казалось бы, увидел знакомые фигуры. «Мастер, что случилось? Что-то не так с теми послушниками?» — спросили номер два и номер три у Лейлина. «Ничего особенного», — небрежно ответил Лейлин. «Даже если он и встретил своих знакомых, то они уже принадлежали разным мирам». Он не собирался поддерживать с ними контакт, и, возможно, для них же будет лучше, если они не будут видеться. Однако иногда судьба оказывалась такой странной, что ничему не препятствовала. В момент, когда Лейлин ускорил свое путешествие и покидал ворота, то столкнулся со встреченными им ранее послушниками. «Лейлин, привет! Лейлин, это ты?» Посреди группы стоял высокий молодой человек и взволнованно кричал ему. Раньше они находились на большом расстоянии, но сейчас, когда они встретились, один из послушников сразу же узнал его. Давно не виделись. Лейли наблюдал за послушниками, что приближались к нему и приветливо улыбались. После укрепления тело и зрение Лейлина значительно улучшились. Он с легкостью смог заметить, что из всех присутствующих тот, кто кричал ему, был очень высоким, с длинными золотистыми волосами, густыми бровями, глубокими глазами и высокой переносицей. Рядом с ним находилась девушка-послушница с соблазнительным телом, серебристыми волосами и глазами, похожими на рубины. Они постоянно излучали экзотический шарм. Лейлин тут же опознал этих двух послушников. Они являлись людьми, которых Лейлин не видел уже целую вечность — Джордж и Бессита. Но разве Джордж не является послушником башни Солоновой Кости? Почему он рядом с Бесситой, которая вступала в Академию Болотных Садов? Эта мысль на долю секунды задержалась в его голове, прежде чем его прервал Джордж, который привел Бесситу и других к нему. «Лейлин, это действительно ты?» Я уже было подумал, что окликнул не того человека. Джордж был первым другом Лейлина, став им во время первого путешествия с ним из Чернобыльских островов, и, как и прежде, он ласково по-медвежье обнял Лейлина. С другой стороны, Бессита сжимала свои пальцы, как будто смущалась. С самого начала она доставляла множество проблем Лейлену. Разумеется, после того, как Лейлен злобно избил ее цветочного охранника в качестве угрозы, она стала очень тихой. Однако, она все-таки смогла пройти тест на мага и присоединиться к Академии Болотных Садов. «Здравствуй, Лейлен», — равнодушно поздоровалась Бессита. «Лейлен, иди сюда». «Позволь мне представить тебя. Это Александр». Джордж сперва указал на молодого человека с красновато-коричневыми волосами. «Это Лана и красавица в розовой одежде Шейра». После этого Джордж представил ему двух девушек-послушниц рядом с ним. С Ланой все было в порядке, но Шейра агрессивно ущипнула Джорджа за бок. Он тут же издал легкий вскрик от боли. Казалось, что обе девушки более простодушно относились к нему. Лейлин не мог не взглянуть поближе на Шейру. Она была одета в розовую охотничью экипировку, обнажающую пару ее стройных молочно-белых бедер. Она была высокой и на плече несла зеленый деревянный лук, хорошо соответствующий Джорджу. Даже Лейлин должен был признать, что у Джорджа хороший вкус. «Лейлин, почему ты не представишь нас своим друзьям?» Джордж издевательски ударил Лейлина в грудь, немного ошеломив его. Он посмотрел на свой наряд и ответил. Для удобства во время путешествия Лейлин и его два великих рыцаря носили штатскую одежду. Используя метод старой ведьмы по сокрытию своей духовной силы, он продолжал скрывать ее, раз та указывала на тот факт, что он официальный маг. К двум своим связанным рабам он также применял этот метод. Следовательно, Джордж и остальные, что до сих пор являлись послушниками, не смогли обнаружить сокрытие Лейлина и относились к нему как к обычному послушнику. Эти двое мои друзья. Мы встретились с ними по дороге, и оказалось, что держим путь в одно и то же место. Они не очень общительны и немного асоциальны. Лейлин бросил скульптуру Виверны номеру 2 и номер 3 и сказал, «Возьмите ее и идите вперед. Встретимся на месте». Получив инструкции, номер 2 и номер 3 кивнули и вернулись к лошадям. Лейлин. «Лучше, если ты будешь более дерзким, когда будешь общаться с ними. Я постоянно ощущаю некомфортную ауру вокруг них». Джордж наблюдал за отдаляющимися фигурами номера два и номера три и прошептал на ухо Лейлину. «Не беспокойся. Я знаю свои пределы», — кивнул Лейлин. «Ха-ха-ха. Давай не будем говорить об этом. Лейлин, мы, кажется, не виделись около шести или семи лет, да? На этот раз мы должны выпить за нашу встречу». Джордж, естественно, обнял Лейлина за плечи, и в его смехе ощущалась чрезмерная радость. «Угадай что? Два года назад я продвинулся и стал послушником третьего уровня. Даже мой наставник похвалил меня за это. Но я ничего не могу с этим поделать, потому что мои первоначальные способности соответствовали только четвертому классу». Из-за этой встречи Джордж и Лейли оттолкнули мысли об уходе из города и направились внутрь. Они нашли небольшой бар и предались воспоминаниям. После нескольких кружек пива Лейлин получила от Джорджа всю необходимую ему информацию. Джордж, очевидно, все еще являлся студентом башни Слоновой Кости, так же, как и его подруга Шейра. Бессита, Лана и парень по имени Александр оказались послушниками из Академии Болотных Садов. Причина их поездки в это место заключалась в завершении заданий, выданных им их академиями. Джордж и Бессита хорошо знали друг друга, поэтому их команды и путешествовали вместе. Мы оказались в большой беде. Нам на самом деле выдали задание по обороне, по которым мы должны войти и обосноваться в тайном пространстве равнин Вечной реки. Выражение Джорджа было печальным, когда он договорил до этого места. Даже лица Бесситы и Шейры помрачнели. Тайное пространство находилось под контролем официальных магов, и несколько послушников вроде них не смогли бы создать даже крошечных проблем для первых. Они оказались пушечным мясом и могли умереть в любой момент. Лейли насмотрел присутствующих людей из обеих групп, объединившихся вместе. Джордж и Бессита были послушниками третьего уровня, а остальные трое стали только послушниками второго уровня. В целом, эта группа послушников походила на ту, которую он вместе со своей группой уничтожил во время путешествия к лунным горным равнинам Цитры. «О, точно! Как насчет тебя, Лейлин? Твоя аура кажется довольно сильной. Ты, должно быть, уже достиг послушника третьего уровня, так?» Джордж, казалось, спрашивал без каких-либо намерений. Бессита, попивая напиток из соломинки, явно напряглась в ожидании услышать его ответ. «Мне достаточно сильно повезло, и я стал послушником третьего уровня несколько месяцев назад», — хихикнул Лейлин. «Довольно трудно продвинуться к послушнику третьего уровня. Пошли, давай выпьем за наше будущее в качестве магов». Джордж не скрывал своих мыслей и кричал, привлекая внимание других посетителей. «Ура!» — шесть бокалов зазвенело в баре. Выпив, Джордж спросил. «Лейлин, куда ты сейчас направляешься?» «В Академию Костей Бездны?» «Только после поступления в Башню Слоновой Кости я узнал, что Академия Костей Бездны является местом обучения темных магов. Нам даже запрещают общаться с темными магами». «Что? Кости Бездны? Он из Академии Костей Бездны?» В момент, когда слова вышли из уст Джорджа, Лана и Александр походили на котят, которым наступили на хвосты, и вздрогнули от шока. Шейра ничего не сказала но ее взгляд стал настороженным, когда она смотрела на Лейлина. «Ладно, ладно, не будьте такими напряженными. Лейлин и я хорошие друзья. Он определенно отличается от других темных магов». Только в этот момент Джордж осознал, что произнес лишнего и поспешил в